Министры прямо из тюрьмы отправились в кондитерскую и заказали себе кофе со сливками и пирожные с заварным кремом. Но обретенная свобода не принесла желанной радости. Они понимали, с королем-мальчишкой сладить будет нелегко. Прощай покой и вольготная жизнь. «Главное — деньги занять, а новые нельзя выпустить. С этим придется подождать». Мы и так во время войны страсть, сколько их навыпускали. Хорошенькое дело ждать, а срочные долги как прикажете платить? Я предлагаю взять в долг у иностранных королей. Министры слопали по четыре пирожных с заварным кремом, выпили кофе со сливками и разошлись по домам. На другой день канцлер доложил королю. Без займа за границей никак не обойтись. Но послание надо сочинить так ловко, чтобы богатые короли не отказали. Поэтому придется заседать два раза в день. Военный министр привез во дворец капитана. Мать уж очень обрадовался и спросил, нельзя ли произвести его в майоры. Но оказалось, он еще слишком молод для этого. «С капитаном я буду заниматься по всем предметам, а с гувернером — иностранными языками». Матюш занимался с таким рвением, что даже игры забросил. Капитан жил очень далеко, на окраине, и Матюш предложил ему переехать с семьей во дворец. У капитана было двое детей, сын Стасик и дочка Еленка. Дети скоро подружились и стали вместе учиться и вместе играть. Изредка приходил Фелик. До учебы он был неохотник и поэтому часто пропускал уроки. На заседаниях Матюш появлялся очень редко. «Жалко время терять», — говорил он. «Скука смертная, и ничего не поймешь». Теперь в Королевский парк приходили дети из соседних дворов. Отец Фелика был мастером на все руки. Он сделал ребятам качели. Ребята качались на них, играли в салочки, в мячик, в пожарных, катались на лодке и ловили рыбу в Королевском пруду. Новые порядки пришлись не по вкусу королевскому садовнику, и он даже пожаловался дворецкому. Но тот только руками развел, ничего, мол, не поделаешь, такова королевская воля. Ребята нечаянно разбили несколько стекол, однако никто даже не пикнул. На то мать и реформатор, чтобы новые порядки заводить. Осенью мать приказал позвать печника и сложить в тронном зале печь. Надоело мне дрожать от холода во время аудиенций. В плохую погоду игры переносились во дворец. Поначалу лакеи ворчали. Дети оставляли на полу грязные следы, и приходилось то и дело подметать да подтирать блестящий, как зеркало, паркет. Зато теперь обращалось меньше внимания на такую ерунду, как непришитая пуговица, неряшливая прическа и прочее, и у лакеев оставалось больше свободного времени. И потом раньше во дворце царила гробовая тишина и становилось порой жутковато, то ли дело теперь смех, беготня, крик. Часто в играх принимал участие веселый капитан. Растучалось, и старый доктор пустится в пляс или начнет через веревочку скакать. Вот потеха. Наконец, настал день раздачи шоколада. В столице ребята выстроились вдоль улиц в две шеренги. По улицам ехали грузовики, и солдаты раздавали шоколад. За грузовиками в открытом автомобиле ехал Матюш. Ребята ели шоколад, смеялись и кричали. «Да здравствует король Матюш!» Король вскакивал, приподнимал шляпу, махал носовым платком, вертелся, улыбался, кивал, шевелил ногами, руками, чтобы никто не подумал, будто по городу опять возят фарфоровую куклу. Но это еще не все. Вечером прилежных и послушных учеников пригласили в театр. Театр был битком набит, а в королевской ложе сидели Матюш, Капитан, Фелик и Стасик с Еленкой. Когда Матюш появился в ложе, Оркестр заиграл государственный гимн. Все встали, а мать уж замер. Руки по швам, так полагалось по этикету. Ребята весь вечер любовались своим королем. Одно только их огорчало — он был без короны. Министры на представление не пришли, им было некогда. Они как раз дописывали письмо с просьбой о займе. Только министр просвещения забежал в театр на минутку и удовлетворенно сказал «Вот это я понимаю». Послушные дети награждены по заслугам. Но всему приходит конец. Кончился и праздник. А на завтра Матюша ожидали тяжелые королевские обязанности.